Глава двадцать Лазарь, кто-то касается меня, чуть встряхивая. Резко сажусь на кровати, только в этот момент увидев Настю, которая смотрит в упор и ждет, когда я проснусь окончательно. Сколько времени? Сонно потираю глаза. Почти два. Я тебя не будила. Поздно вчера лег? Под утро. После обжигающего во всех смыслах душа Устроился рядом с Настей и Пашей, но сон не шел, как и понимание, в каком направлении двигаться дальше. Мне нужна встреча с Царевым. И чем дольше я тяну, тем больше у него появится вариантов, как вывернуться перед Феллером и добиться желаемого моей смерти. Слонялся по дому, пока не вылез на берег реки, чтобы просидеть без движения больше часа, прикидывая варианты, а их не так уж и много. Герман звонит. Протягивает телефон. Хочет поговорить. Герман? Не сразу понимаю. А откуда номер знает? Ты ведь сказал, что можно пользоваться этим телефоном. Позавчера звонила Лидия, а затем Алисе, чтобы рассказать о возвращении Паши. Да, можно, конечно. Тру лицо, принимая из рук Насти телефон. Слушаю. Совсем расслабился? И может показаться, что вопрос с издевкой. Но в голосе доктора отсутствуют радостные нотки. Есть разговор. Поднимаю глаза, сосредоточившись на Насте, чем даю понять, что нужно покинуть комнату. Понимает без слов, оставив меня и прикрыв дверь. Говори. Сегодня в 7 утра к нам нагрянула полиция. Показали какую-то бумажку, дающую право обыскать дом чугуновых, и попросили нас с Алисой выступить понятыми. Дом шмонали основательно. Заглянули в каждый угол, в некоторых местах даже пол подняли. Попутно расспрашивали о соседке, чем живет, с кем общается. Давно видели, куда уехала. Мы сделали понимающие физиономии, уверяя, что Настя последний год жила замкнута, ни с кем не общалась, о планах не осведомлены. А причина обыска? Мужик называл какие-то статьи, толком ничего не поясняя. В общем, как ты и предрекал, главное — найти причину. «Только почему сейчас?» «Потому что вчера царев узнал, что я жив, а его помощник больше не ответит на звонки». «Передал весточку через его новую жену, которая, уверен, поведала нашу беседу слово в слово». «Проверил, Настя там не оказалась, а Паша исчез из детского дома, где провел больше года». «В таком случае что искали в доме?» «Могу предположить перстень, который так и не нашел помощник». Но царев не в курсе, что вещица у меня, а может, Настю и Пашу. По его мнению, ей, в общем-то, податься некуда. Из родни только сестра, но ну и к ней, вероятно, наведались. Надеюсь, к вам претензий никаких? И мне не хочется, чтобы доктор попал под раздачу, рассчитываясь за чужие грехи. Он и Алиса и так сделали для меня бесконечно много. Абсолютно. Предполагаю, он знал, чем мы занимаемся. Не настолько идиот, чтобы бодаться с людьми, которые за нами стоят. Мы ни под кем не ходим, но трогать нас запрещено. Отлично. Я не хочу своим появлением навлечь на вас проблемы. Знаешь, что интересно? Дверь открыли ключом. Настя дала мне запасной перед отъездом. У них был такой же. У помощника тоже был ключ. Где гарантия, что копия одна? Вероятно, сделал несколько. Одним из них воспользовались. Вернемся, сменю замки и установлю камеры по периметру, сделав смотровую в кабинете ювелира. Да и забор возведу, как у Чайковских, чтобы ни одна сука на территорию не прошмыгнула. И еще Гай осекается в нерешительности, а я понимаю, что, скорее всего, поинтересуется о комнате удовольствий. Если ты хочешь спросить об интересной комнате в доме Чугунова, я в курсе. Видел это прекрасное место. Это увлечение царева. На полу отчетливо видны пятна крови, а на теле Насти имеются следы, вследствие которых пятна образовались. Тема деликатная и для нее неприятная. Понял, сделаю вид, что не в курсе. И доктор понимает с полуслова, не желая зарываться глубже. Как Паша? На первый взгляд нормально. Общается с Настей, играет с Гердой. Занят игрушками и мамой, которая от него не отходит. Я не специалист, но считаю, что детскому психологу его нужно показать. Пока свои мысли не озвучиваю, решим данный вопрос по возвращении. То есть ты вернешься с Настей? Именно так. Тебя это удивляет? Просто не думал... Доктор не предполагал, что свое определилось автоматически. И теперь свой путь без Насти я не представляю. Скажу больше. По документам, Настя моя жена, а Паша сын. Менять данный факт я не планирую. «Добро пожаловать, сосед!» Делает упор на последнее слово, тем самым принимая мой новый статус. Что по мужу Насти? Обдумываю этот момент. Еще оптимальный вариант, при котором смогу снять с себя обвинение и устранить Царева, И второе сделать проще, чем первое, но именно в нем я заинтересован больше. Да и он, прикидываю, хочет быть в курсе, какой информации я обладаю. Но с ним еще нужно как-то связаться. Кстати, мне оставили номер на случай, если появится информация о Насте. Есть желание выйти на связь с царем? Набери. С чего ты взял, что оставили его номер? Под номером подпись ⁇ Роман Романович ⁇ Или царев наивен, считая, что доктор выложит информацию о соседке? Или предположил, что выход на Настю у него имеется. А может, и на меня. Где я подловил помощника, он не знает, да и труп вряд ли отыщут в лесу. Диктуй. Набираю цифры, сохранив номер. И прежде чем нажать на вызов, необходимо продумать каждое слово, а в особенности то, что я могу предложить царю. Когда вернетесь, Как только ситуация разрешится, И мне не нужно будет прятаться в норе, и Насте тоже. Не хочу постоянно оглядываться, ожидая, что в спину прилетит пуля. За контакт спасибо. Теперь нужно сказать правильные слова. Посчитал нужным тебя оповестить о приходе гостей, а остальное ты сам. Не мне советовать удачи. Спасибо. Произношу в пустоту, потому как Герман уже скинул звонок. Нет понимания, как вытащить царя, да еще и подтолкнуть говорить. Но я двигаюсь в верном направлении, изобразить жертву. В этом случае нужна подстраховка, которой у меня нет. Мысли несутся адской каруселью, мечутся от одного варианта к другому и обратно, но пока картинка расплывчатая. Одеваюсь, чтобы присоединиться к Насте и Паше, которые устроились на кухне под чутким присмотром Герды, выпрашивающей вкусняшку. Крутится и мечется от мелкого к хозяйке, Желая получить хоть что-нибудь. Вы чего над ребенком издеваетесь? Указываю на Герду, тут же изображающую страдальческий вид. Не верь ей, Настя тычет пальчиком собаку, которая, кажется, совсем не стыдится. Она столько слопала, что ее скоро разорвет. Клянчит, а сама ведь не голодная. Я голодный. Мне завтрак полагается, или обед. Конечно. Настя тут же активизируется. И стол заполняется тарелками с различными вариантами обеда, и когда успела наготовить. Хотя, будь ее воля, она бы пашку кормила 24 на 7, считая, что он худой. Но я отметил, что телосложением он похож на меня, и таким массивным, как царев, вряд ли будет. Он занят планшетом и мультфильмами, совершенно не обращая на нас внимания. Что сказал Герман, начиная издалека. Желая знать тему беседы, что пора подумать о ремонте в доме. Жуюсь с непроницаемым лицом, пока не тороплюсь оповещать ее, что нагрянувшие полицейские разнесли полдома. Например, заменить паркет в некоторых местах. «Паркет?» — растерянно оседает на стул. «Кто-то приходил?» «Кто-то. На вполне законных основаниях. Ничего не нашли?» Твое местоположение не выяснили, ушли ни с чем. Мы не сможем вернуться, да. Нам придется постоянно прятаться, бросает взгляд на сына. Не придется, все разрешится на днях. Ловлю обреченный взгляд Насти, словно она заранее приготовилась к паршивым последствиям. И мне бы ее успокоить, вот только я сам, пока не понимаю, чем все закончится, и закончится ли. В любом случае, начать нужно со звонка царю. Заканчиваю обед в тишине, точнее, под вопросительными взглядами Насти, а затем беру третий телефон, чтобы набрать номер, продиктованный доктором. Схожу к реке, нужно кое с кем переговорить, побудьте пока в доме. Вижу, что она едва сдерживается, чтобы не устроить допрос с пристрастием, но осознает, что конкретики не будет». Брожу по берегу добрых полчаса, обдумывая ход разговора. Но невозможно предугадать, на что клюнет царь. Предложить ему перстень, молчание, Настю. Вряд ли заинтересован во втором и третьем, а вот первое может зацепить. Больше не жду, поэтому набираю номер и жму на вызов. Слушаю. Алина весточку тебе передала? Молчание и шорохи а затем быстрые шаги, свидетельствующие о том, что царев уединился для беседы со мной. «Выполз все — зло шипит. «Ты обложился дерьмовыми помощниками. У одного из них проблемы с меткостью и чувством самосохранения. Увы, оба эти качества ему больше не пригодятся. И да, перстень я нашел, как и твоего сына. Дело за малым. Доказать, что Арсений Чугунов жив...» И спросить его о 30 миллионах долларов, присвоенных незаконно. Отследить каналы, по которым деньги перекочевали на заграничные счета, не проблема. Иду в банк, козря информация о наследстве. Но царь деньги должен был куда-то перекинуть, и именно этот момент позволит его поддеть. Чего ты хочешь? хрипит, что означает ⁇ Я попал в цвет ⁇ Опровержение. А точнее, что ты и Алина. Наебали Феллера, сорвав многомиллионную сделку и подставив меня. Только при таком раскладе я готов забыть о твоём существовании. Настя, кстати, тоже. А еще пояснение, с какой целью ты приклеился к Феллеру. Судя по шрамам Насти и свежим на теле Алины, к своим женщинам ты особой любви не испытываешь. Ты ведь понимаешь, что дочь главы не та, кого можно затолкать в психушку и отжать деньги. Там есть папа, способный тебя раскатать по щелчку. Или ты уже придумал, как обойти его и отжать капиталы? Он это заслужил. Цедит, едва сдерживая ярость. Он лишь расплачивается за ошибки прошлого. Ты сейчас о смерти своего отца? Вряд ли Феллер тесно контактировал с криминальным авторитетом Ромой-царем 30 лет назад. Ты ни хрена не знаешь. С удовольствием послушаю эту душераздирающую историю, в которой ты, конечно же, жертва. Не спешит отвечать, лишь тяжело дышит, видимо, прикидывая следующий ход. Вариантов у него, как и у меня, немного, а точнее всего один. «Завтра, десять вечера. Там, где вы убили моего брата, один на один». А дальше короткие гудки и завершенный звонок. Охотник заинтересовался жертвой. «Вот только теперь последняя должна сделать верный ход, чтобы остаться в живых». Из тех, кому могу довериться, только Овод. Но и он уже сделал для меня невообразимо много. И все же набираю знакомый номер, чтобы услышать тяжелый вздох, свидетельствующий о том, что собеседник уже заебался решать мои проблемы. Предполагаю, ты звонишь не для того, чтобы пригласить меня в гости. Как ты догадлив. Усмехаюсь. Зацепил царя. Встреча назначена на завтра. Заброшенная территория за городом. Условие один на один. Ты же понимаешь, что он притащит за собой свору для подстраховки. Конечно, понимаю. Именно поэтому мне нужен тот, кто проконтролирует эту свору. И под расплывчатой формулировкой «проконтролирует» подразумевается прямое «уберет». Не мой профиль. Оружие в моих руках оказывается редко. К тому же территория, вероятно, обширная. Меня одного не хватит. Есть варианты потому как у меня их вообще нет. Но идти в одного не просто глупо, опасно. Настолько, что живым я не выберусь, а после моей смерти царь продолжит движение в сторону Феллера. И при других раскладах я бы рискнул, но не теперь, когда у меня есть Настя, и надежда, что и моя жизнь может быть нормальной и важной для кого-то еще, кроме матери. «Есть!» — обнадеживающий короткий ответ. Но помощь будет стоить немало. Это не проблема. Точное место назови. Даю координаты старого котлована, где когда-то закончил свои дни лось. Овод обещает перезвонить, когда переговорит с нужным человеком. И я понимаю, что подобного рода услуга выльется в значительную сумму, но готов отдать последнее, чтобы выбраться из этого дерьма и воспользоваться подаренным шансом. Не спешу возвращаться в дом в ожидании звонка. Овод может позвонить через 15 минут, а может через 2 часа. В любом случае, пока Настя не увидит на моем лице спокойствие и не почувствует безопасность, не могу появиться перед ней. Я взял на себя ответственность за нее и Пашу, когда пообещал помочь, вытащил сюда и заявил свои права на них. Обратной дороги нет, как и возможности отказаться. Да и не хочу я отказываться, явственно ощущаю, что они — моя новая дорога а все подходы к старой уничтожены. Я не жалею, лишь стремлюсь обезопасить тот маленький мир, в котором хочу остаться». Проходит не меньше часа, прежде чем на экране телефона высвечивается знакомый номер. «Тебе повезло. Человек недалеко от нужной точки. Будет там заранее, осмотрит территорию и возможные места, где царь может расположить своих людей. Цена вопроса — 200 тысяч. По цене добро». На него можно положиться человек проверенный. Надежнее не найдешь, заявляет уверенно, видимо, не сомневаясь в том, кто за подстраховку берет 200 кусков. Кто такой? Глок. Тот самый. Вырывается настолько эмоционально, что я оглядываюсь, не услышал ли кто-нибудь данного прозвища. Ты с ним знаком? Пересекались пару раз. Отвечает расплывчато, не желая делиться нюансами общения с киллером. Иногда оказываем друг другу маленькие услуги. Он, понятно, а ты... И таким людям нужны услуги перевозчиков. Даже не буду спрашивать, что ты для него перевозил. Информация ценой в жизни. Еду плечами, представив, что меня заказали Глоку, и становится не по себе. Неужели согласился помочь? Не помочь, заработать. «Для Глока все измеряется в денежном эквиваленте. С тебя оплата, с него отработка по профилю. И в твоем случае он оптимальный вариант. Ему не нужно наматывать круги для поисков, для этого существует прицел винтовки, который видит на несколько сотен метров. Задачу пояснил — срисовать всех, кроме царя, очистить территорию. Или его тоже. Нет, мне нужно его признание, которое я затем использую с выгодой для себя» а именно в беседе с Феллером. Меня больше волнует возможность вернуться в организацию на законных основаниях. А как поступить с зятем, пусть решает голова. Как мне связаться с Глоком завтра? Никак. Гай, он будет на месте. Заверяет Овод, настаивая на надежности знакомого. Ты его не увидишь и не услышишь, но знай, работа он всегда выполняет идеально. Понял. Как передать оплату? Переводи мне сейчас всю сумму. Запрос от меня, значит, и оплата тоже. Сделаю, как только завершится звонок. Я Янис, спасибо. Сочтёмся. Перекидываю названную сумму, но остаюсь на месте, переваривая свершившийся момент. Глок в качестве поддержки — это что-то из серии несбыточного. О нём ходит немало слухов, часть которых уверен вымышлены и раздуты, но у всего есть начало. За время работы перевозчиком несколько раз уловил беседу пассажиров, где обсуждали работу Глока. И если бы мне не указали пальцем, никогда бы не подумал, что замешан он. Даже несколько громких целей проскочило за последние пару лет, но никто до него так и не добрался. Да и вряд ли такое возможно, исходя из профессионализма и опыта. И он не один из тех, чье имя заставляет напрячься. Но это не отменяет опасения попасть в его прицел. Благодарен Оводу за оказанную услугу и договоренности, но даже это не позволяет расслабиться. Царь притащит толпу, не сомневаюсь. Но где гарантия, что Глок уберет их раньше, чем я получу признание? И получу ли? У меня только один шанс реабилитироваться, и я его использую. С этой мыслью направляюсь к задней калитке, чтобы сразу же столкнуться с Гердой, которая ожидала меня. Треплю мохнатую морду, наворачивающую круги, и следующую за мной. Настя вытолкала ее на улицу, или же собака сама пожелала отыскать меня. Все в порядке?» В прихожей Настя, как и Герда, поджидающая у двери. «Вы сговорились?» Вожу пальцем между ними. «Ты ушел три часа назад». «Так много». Мне казалось, прошло не больше часа. Сделал несколько звонков. Сняв куртку, не спешу направиться в комнату, застыв напротив нее. Завтра встречаюсь с царевым один на один. Лазаре, может, не надо. Он не умеет играть честно. Он обманет, поступит грязно. Не переживай. Притягиваю в свои объятия, уткнувшись в темные волосы, источающий аромат миндаля. Я все продумал. Буду не один. С оводом? Нет, с другим человеком. Но он не менее надежен. Этот человек с легкостью может заменить толпу, которую притащит царь. Кто он? Поднимает голову, пожирая яркой голубизной, на дне которой застыла тревога. Киллер, кто? Ее голос почти не слышен, а растерянность во взгляде дает понять, не до конца принимает сказанное. «Киллер. Наемный убийца, если так понятнее». «Он твой знакомый?» «О, да. В моей ситуации только такой человек является гарантом того, что я покину эту встречу не в качестве трупа». Настя взрывается в мои объятия, обдавая горячим дыханием шею и что-то нашептывая. «Переживает за меня, себя, нас». О чувствах не говорила, спокойно приняв тот факт, что теперь является Гайдуковой. Но я бы не отказался от прямого заявления, дающего понять, насколько для нее важен и уважен ли. И взгляд, наполненный нежностью, не оставляет вопросов, как и ее глубокий поцелуй. Чувственно, жадно, желанно. Наверное, именно такие моменты отпечатываются в подсознании, заставляя спешить туда, где ты нужен. «Ты мне очень нужен», — словно прочитав мои мысли, тихо произносит и сжимает так, что дыхание перехватывает. «И ты мне нужна, вы нужны». Долго стоим в прихожей, кутаясь друг в друге, и даже Герда затихла, пристроившись рядом. Закрываю глаза, убаюкивая Настю и покрывая поцелуями лицо. В мыслях множество если, которые я не озвучиваю, но все имеют причастность к завтрашнему событию. В отношении женасти только один вариант. Нужно.